«За прокат меча берется залог. Но раз вы возвращаете его нетронутым...» Ко мне подошел люк. Я снова услышал музыку, и он что-то замычал себе под нос, стараясь подстроиться под мелодию. Поляна и измельченный огненный ангел смотрелись теперь как наложение. Бар обретал реальность, набирая...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 Если наше там присутствие являлось результатом помутнения сознания Люка, то, может быть, фиксация начала слабеть? «Люк — Люк! — позвал я. Он подошел к стойке бара и встал рядом со мной. — Да. — Ты ведь знаешь, что это глюки? — Нет. — Не понимаю, о чем ты? — ответил он. — Ты попал в плен к маске. — и он подсыпал тебе наркотиков. Ты допускаешь такую возможность? Кто такой маска? Новый начальник стражи в страже. А, ты имеешь в виду Шару Горула? Да, помню, у него была голубая маска. Не было причин вдаваться в объяснение, почему маска не Шару. «Все равно он об этом забудет». Поэтому я кивнул и сказал «Правильно». «Да, полагаю, он мог мне что-нибудь подсыпать», — произнес Люк. «Ты хочешь сказать, что все это...» Он обвел жестом помещения. Я кивнул. «Это, безусловно, реальность», — сказал я. «Поскольку мы можем перенестись и в галлюцинации. Они все где-нибудь реальны. Все дело в наркотике».